глава 6. Утром Холден так и отправился в город. Вечером Глайдер вернулся в клинику без него, и было непонятно, то ли он нашел себе какие-то более интересные занятия, чем сидеть здесь, то ли вляпался в неприятности. Доктор Уоллис связался со мной уже за полдень и сообщил, что все идет по плану, и ему удалось вывести тело Киры из криостазиса и поднять температуру до 36 градусов. По расчетам Крио-реаниматоров, она должна была прийти в сознание в течение 48 часов. И тогда восстановительные процедуры перейдут во вторую стадию. Следующий день новостей не принес и ничего в ситуации не изменил. Кира не пришла в сознание. Холден из города не вернулся, и мной понемногу начало овладевать беспокойство. Тот факт, что время играет против нас, и агенты Корбена вполне возможно уже идут по нашему следу, тоже не мог служить поводом для оптимизма. Холден был ниточкой, связывающей меня с Визерсом. У него были деньги, необходимые нам для того, чтобы расплатиться с врачами и убраться с планеты. И еще он был человеком на планете, принадлежащей чужим. Если с ним что-то случится, это здорово затруднит нам жизнь. Я слонялся по комнате, гулял по лесу, читал сводки новостей, опасаясь увидеть в них сюжет о Холдене и пытался просчитать варианты своего дальнейшего поведения на тот случай, если Холден объявится, и на тот, если придется рассчитывать только на себя и Азима. На пятый день Кира пришла в себя. Доктор Уоллес диагностировал криоамнезию и частичную потерю кратковременной памяти. Но базовые функции не пострадали. Мозг был в норме, и капитану Штирнер не придется заново учиться разговаривать, и пользоваться столовыми приборами. «Пройдет еще пара дней, и вы сможете ее увидеть», сказал доктор, испытывающий, глядя мне в глаза. Очевидно, пытался понять, хочу ли я ее увидеть и какие эмоции испытываю по этому поводу. Даже не знаю, что он сумел прочитать на моем лице. На шестой день в ленте новостей прошла информация о террористическом акте в посольстве Альянса на планете. Погибло шесть человек, часть здания была разрушена. Ответственность взяла на себя молодежная радикальная организация «Имперские волки», ратовавшая за возврат Венту под сень императорской власти. Что ж, может оно и к лучшему. По крайней мере, у местных СБшников сейчас появилось много хлопот, которые отвлекут их от наших поисков. Если таковые вообще ведутся. Мне катастрофически не хватало информации. Поэтому я продолжал сидеть ровно и ждать дальнейшего развития событий. Если начал метаться по незнакомой плохо освещенной местности, шансы сломать себе шею повышаются в несколько раз».